Они шли по заросшей травой тропе, которая, если Данила ничего не напутал, когда-то называлась Пятницкой улицей. Слушай, ты же только что убил большой кусок дерьма, продолжил за разведчика мысль снайпер. И что в этом такого? Согласись, что мёртвое дерьмо гораздо лучше, чем живое. Но как ты узнал, куда стрелять? Всё очень просто, ответил снайпер. Если тварь большая и у неё есть лажноножки, значит у неё должен быть и если не мозг, то хотя бы гангли нервный центр или на худой конец ядро, которое при раздражении должен как-то среагировать и что и пасть разинет, стреляешь в пасть, глаз откроет в глаз, а если и ничего не разинет и не откроет, тогда стреляешь куда интуиция подскажет. Все второй номер, хорош трепаться, а то еще какую-нибудь тварь прогледим. Некоторое время они шли молча, но вокруг было тихо и снайпер первым нарушил молчание. Знаешь, что я думаю? Негромко сказал он, выглядывая из развалин по обеим сторонам дороги, словно плащами накрытые и нанесённой землёй и проросшие стволами деревьев, что такое впечатление, что вся планета в этом времени воюет против людей. Деревья плотоядные, мутанты, роботы человекообразные. А что говорили те, кто был здесь до тебя? Что здесь в будущем благодать? Пожал плечами снайпер. Ни мутантов, ни роботов, ни растительных кровопийцев, вообще ничего. Курорт. Трава, холмы на месте этих развалин, тишина, вода в реках чистая, воздух, хоть пий его, похоже, отдыхает в будущем планета от человечества. Данила почесал в затылке. Думаешь, мы во всём виноваты? А кто ж, хмыкнул снайпер. Вот она и мстит вам, но это всё лирика. Ну, планеты свои дела, у нас свои. Развечек невольно поёжился. По эту сторону водоотводного не был никто в Кремле. И не помнил он, чтобы кто-то из отцов или дедов сюда хаживал за московречье. Гиблое место и спокойно веку, откуда не возвращаются. Здесь по обе стороны пятницкой улицы развалины были относительно невысокими, не то что по ту сторону чугунного моста, что осталось за спиной. От того и жуть пробирает, словно брустверы сплошные с двух сторон навалены, из-за которых удобно, что камень кинуть, что метательный нож, что мысль паганную, если шам за ними засядет. И дороги другой нет. Начнешь путь искать, да по развалинам шариться, того и гляди ноги себе переломаешь. Данила трусом не был, но идти, наверное, смерти было как-то не по себе. Если б не снайпер, нею в жизнь не полез бы сюда. А тому хоть бы что осмотрелся, винтовку на сгиб локтя пристроил и пошел себе, огибая ямы и ползучие кусты, что охотятся за мелкими насекомыми, но при случае и сообщение проще отловить за ногу и крупную добычу. С полкилометра они отмахали без приключений. Данила лишь ожирался по пути, то и дело ожидая нападения, но вроде всё было спокойно, пока слева не показалось круглое здание, напоминающее головную башню боевого робота Аконкагуа 5А, виденного только в учебнике, и век бы его не видеть. По верхней части здания, сохранившегося на удивление хорошо, шла надпись: "Не рополи". Дальше отсюда не видать. Что здесь было до последней войны, Данила не помнил. О крепости Кремля знал как свои пять пальцев. Хоть ночью подними, карту нарисует. А дальше заводоотводным без понятия. Пятницкая улица всплела в памяти и все. Да и на кой помнить про край земли, если все равно туда никогда не попадешь. А вот попал и что здесь к чему не ведомо. Под наполовину отвалившуюся надписью имелись окна в четыре человеческих роста высотой или двери. Кто ж теперь разберет, что это было? В одну из дверей торчал остов танка, въехавшего туда задом, да так и оставшегося там навеки. Казалось, будто полузгнившего монстра захватили в плен заросли вьюна, что оплетли здание словно щупальца сухопутного осьминога. К проржавевшей пушке танка были подвешены два висящих паутинных кокона с выпирающими из них костями, но не белыми человечьими, а словно выточенными из стали. Метрополитен, тихо сказал снайпер. По-моему, какая-то кузнецкая, если мне морозм не изменяет. А это что, на танке? Так же тихо спросил Данила. Без понятия. Но похожее сейчас узнаем. Давай-ка сюда. Они укрылись за большой кучей, состоящей из ржавых балок, земли и стены давно обвалившегося здания. Габаритный мусор одним словом. Сам черт ногу сломит. Но снайпер словно влился в какую-то щель и замер, выставив вперед винтовку. В одном шаге будешь стоять, не заметишь. Данила пристроился рядом, очень надеясь, что спрятался не хуже. Надо вообще-то кольчугу тровой натереть, чтоб не блестела. Интересно, а от кого это снайпер сохранился? И тут Данило услышал голоса, звуки хорошо передавались по земле, вместе с которыми в глубине улицы обозначилось шевеление, сопровождавшееся топотом многих ног, сморканием, кашлем и сопением минимум дюжины ноздрей. Видно? Не очень. признался Данила. Из щели между бетонными плитами показалась рука с металлической палкой, крашенной в нежно-зелёный цвет. Что это? ТР-8, труба разведчика. Бери перископ, выставляй над укрытием. Смотри в окуляр и кольчужкой не освечай. Данила догадывался, что передал ему снайпер, но эффект превзошёл все ожидания. Танк словно прыгнул к нему вместе с трупами, висящими на его пушке. Исправавшаяся паутина была в виде на скал вполне человеческого черепа, усиленного металлической паутиной, вживленной в кость. Сетка металла была хорошо различима через ТР-8 и похожа на узоры дамасского клинка. В голове такое не укладывалось, поэтому Данила, чтобы не перегружать мозги вопросами, на которые нет ответов, слегка сместил трубу вправо. Открывшееся ему зрелище оказалось тошнотворным. Это ж какие мутации должно было перетерпеть человеческое тело? чтобы на свет появилось такое чудовище, которые двигались по направлению к танку, были похожи на людей, метра по полтора ростом, у которых из боков выросли ещё по две пары рук или ног. Это уж как назови, так и будет. При этом нормальные ноги, положенные человеку природой, сравнивались по размеру с дополнительной пачкой рук. Словом, к танку двигались люди, имеющие восемь мускулистых одинаково развитых конечностей. Кто-то переваливался на двух задних ногорухах, неся в передних по три-четыре подобия метательных копий и крутя туда-сюда крупной головой. Кто-то грациозно и загнувшись в позвоночнике, довольно шустро шел на шести, довольствуясь парой клинков, зажатых в передних руках. А один, самый массивный, отдуваясь, пер на спине извивающийся кокон, примотанный к его туловищу паутиной. Правда, имелся еще один руконогий, худой и жилистый, который явно косил под человека. Его две средние пары рук, худые и высохшие, были примотаны паутиной к туловищу. Шёл он на своих двоих довольно уверенно, опираясь на посох, зажатый в правой руке. "Охренеть", прошептал снайпер. Человекообразные сколопендры. "Не создаётся мне, вряд ли это мутация. Скорее больше похоже на генетические эксперименты. Какие будут предложения, второй номер? Там в коконах, что на танке висят?" нерешительно протянул Данила. "Тоже мутанты. закончил за него снайпер. Череп видел, но те мертвецы, судя по скелетам, больше на нас похожи. И что, если твари передрались, нам точно есть до этого дело? Данила призадумался, продолжая прижимать к глазу окуляр. Снайпер, правда, не знает, что делать или его испытывает. А на коему ему это надо? Зачем пришельцу из прошлого проверять на вшивость далёкого потомка было непонятно. Но в то же время как-то жаль стало Даниле того человекообразного мута, что корчился в коконе. В ТР-8 отчетливо видно было, как он пытается зубами прорвать паутину, но удается это ему не особенно хорошо. В процессии остановилась у танка. Худой, не иначе шаман этого жуткого вида мутантов, опустил палку и поклонился, то ли танку, то ли остаткам асфальта, перемолотым травой и корнями деревьев, то ли с гнившим трупом, болтающимся на пушке. После чего проржавчал что-то своим подопечным, которые спешно бросились отвязывать кокон от спины насильщика. Несколько взмахов клинков, зажатых в на удивление гибких конечностях, и он консолился на землю. Из его верхней части донёсся то ли взвизг, то ли слабый всхлип. "Там же девчонка", не вытерпел Данила, передёргивая затвор вала. "Верное решение второй номер", донёсся спокойный голос из-под приты. "Когда куча мужиков издевается над девушкой, это неправильно, даже если она мутант с непробиваемой черепушкой. Не забывай, только одиночными" Мои слева, твои справа. Начинай с крайней у вас сразу после меня. Он взял на себя тех, кто ближе к Кохану, сообразил Данила, ловя на мушку здорового носильщика, решившего отдышаться в сторонке, прислонясь спиной к нише, образованной зданием метро и гусеницей танка. Судя по тому, как он дышал поводья боками, скелети его пока ещё живой ноши также было немало металла. Тем временем остальные руконогие, повинуясь мелодичным командам Худова, Уже почти подвесили кокон к пушке. Один самый юркий вскочил на изъеденный коррозией ствол, принял брошенную снизу веревку, сплетенную из серебристой паутины, и совсем было собрался затянуть узел, как из-под плиты хлопнул давно ожидаемый Данила и выстрел. Голова худого шамана взорвалась, словно арбуз, в который химики по недосмотру перекачали быстрорастена. Вся шайка полоцхей замерла, уставившись на невиданное зрелище. Безголовый шаман постоял мгновение. и рухнул на спину, беспорядочно суча конечностями и вырывая когтями клочья травы. Второй хлопок сорвал с пушки юркого руконога. Тут уж и Данила очнулся от ступора и довольно ловко подстрелил насильщика, который с неожиданной прытью рванул был по прямой обратно в глубину улицы, откуда появилась процессия. Следующий патрон, правда, пропал впустую, сказался навык ожидания выстрела после щелчка кремнёвого замка. Разведчик явственно увидел, как пуля выбила фонтанчик бетонной крошки из стены круглого здания метрополитена. Рука ногу почти удалось протиснуться в щель между танком и стеной Кузнецкой, когда пуля снайпера догнала его, разворотив таз и нижнюю часть позвоночника. Если, конечно, у этих тварей был позвоночник. Во всяком случае, рука ног трепыхнулся, из-за тех, приняв в брюхо еще одну пулю, на этот раз от Данилы. На стену брызнуло жёлто-зелёное содержимое кишечника мутанта, а до разведчика донёсся тонкий и жалобный крик, впрочем, не тронувший разведчика нисколько. "Уж извините, муты, нечего было девчонку мучить". Через несколько секунд всё было кончено. Жёлтая кровь слизь паутинные слюни на лицах трупов и лапы, чинно сложенные на животе у тех, кто упал на спину. Так дохнут некоторые насекомые, но не люди. Данила услышал щелчок магазина, вставленного в винтовку, потом из-под плиты послышалось: "Надеюсь, оно того стоило. Пошли, что ли, посмотрим, что там за трофеи многоножки волокли". Снайпер вылез со своего укрытия, словно перетёк из крайне неудобного положения лёжа во вполне комфортное на полусогнутых. После чего неторопливо осмотрелся и лишь после этого окончательно покинул позицию. Данила жадно следил за его движениями. Понятное дело, в разведке учили многому. но никогда не мешает перенять то, что действительно стоит перенять. Коко назлевался, катаясь по земле и силясь порвать путы. "Точно, девчонка", сказал снайпер. "Абсолютно нелогичное поведение. Но ну, а ты бы что делал на её месте?" удивился Данила. "Она ж не видит, что здесь произошло. Я бы постарался так не попасться", ответил снайпер. "А коли живёшь в агрессивной среде, надо заранее думать и готовиться к подобным ситуациям". Как именно готовятся к тому, что человекообразные пауки или паукообразные люди замотают тебя в паутину, Данила спросить не успел. В руке снайпера, словно сам собой, появился нож с широким клинком из голубоватой стали с металлическим кольцом на гарде. Данила призадумался, к чему бы такое кольцо, и вдруг понял, само дошло, что в случае чего на ствол винтовки то от нож приспособить и использовать за место копья. Интересно, а приходилось снайперу так драться? Надо будет спросить как-нибудь. Тёмным ножом, первый номер ловко одним длинным касанием лезвия вскрыл верхушку кокона, из которого хлынул каскад неестественно золотых волос. Взяв за край паутины, слипшейся в сплошную массу и напоминающей толстенную льняную ткань, снайпер потянул его на себя, ещё раз полоснув ножом. Кокон распался почти до середины. Из него показалась тонкая рука, испёчрённая хитрым узором наколок, а следом лицо. И первый, и второй номер застыли на месте. Такой совершенной красоты никому из них видеть не доводилось. Из плена паутины и решительными рывками, уже без мужской помощи, освобождалась девушка, снежанской силой разрывая ненавистный кокон длинными металлическими ногтями. То, что изогнутые короткие клинки, выходящие из ногтевого ложа изящных, но сильных пальцев, состоят именно из какого-то высокопрочного сплава, оба мужчины определили сразу. Недаром были профессиональными воинами, но это все фиксировалось на уровне подсознания. Сознание же было парализовано мощным выбросом тестостерона. Ты кто? выдавил из себя Данила, не в силах отвести взгляда от обнаженной груди прекрасной амазонки. Грудь, как и все остальное в фигуре девушки, была роскошной, но в то же время тоже немного неестественной, слишком красивая для живого тела. Все в ней было избыточно совершенное. маленькие ступни, тренированные бедра, обтянутые эластичными серебристыми шортами, узкая талия, руки мускулистые, но в то же время не отталкивающие буграми плоти, как это бывает у мастеров боя двуручным мечом. А в бездонные синие глаза на пол улица хотелось смотреть вечно. Потому Данила и отвел взгляд. Негоже воину забывать обо всем, пялясь на полуголую девку. Того гляди, ее ухажер подкрадется, да по затылку чем-нибудь приласкает. Снайпер же давно пришёл в себя и смотрел как-то странно, словно сквозь девчонку, одновременно рассеянный и непринуждённо поигрывая ножом, да так, что клинок словно сам собой выписывал в воздухе хитрые фигуры, а пальцы его удерживающие лишь следовали за вывертами рукояти. Такой взгляд разведчик видел у него дважды, за мгновение до того, как пришелец из Эномирья завалил двоих Нео и перед выстрелом в голову боевого робота. каким был взгляд снайпера перед отстрелом руконогов, Данила не рассмотрел. Уж больно глубоко тот закопался в нишу между плитами, но подозревал, что таким же. Интересно, почему его глаза становятся настолько жуткими перед боем? И с кем он собрался драться сейчас, с этой красоткой, что ли? Девушка уже давно выбралась из окопа, она и сейчас стояла, глядя прямо перед собой, без движений, без эмоций. Ты и по-русски-то понимаешь? не выдержал Данила. Девушка чуть шевельнула губами. Русск, русск. Слово явно давалось ей с трудом, словно она нам вспоминала давно и прочно забытое. Русский. Наконец медленно выговорила она. Мертвый язык этого края. Почему ж мертвый? Обидился Данила. Вот они мы, живые и здоровые. Бабки, машины и челловеки уничтожили людей. Выговорила девушка, старательно шевеля абсолютно гладкими резиновыми губами. а те что засели в крепости умрут раньше чем луна станет снова полной как и те что умерли в петле она явно на ходу делала успехи в мертвом языке о чем Данила ей сообщил а ты неплохо шпаришь по нашему откуда познание это изо рта девушки послышалось что-то типа смешка в моей памяти много лишнего сказала она например пять тысяч шестьсот мерт твых языков этой планеты. Ты, Кио, кибернетический организм, тихо спросил Данила, сам боясь поверить в собственную догадку. Так я и знал, раздалось сбоку. Потом разведчик увидел, как снайпер коротким движением руки метнул нож, и рядом с бело-жёлтой колонной здания Кузнецкой повалился на землю недобитый руконосный сильчик с занесённым для броска капюшоном в руке. Твою мать, мысленно ругнулся Данила, досадуя, что не он заметил опасность, и как это снайперу удалось вроде в другое место смотрел. Снайпер вWidgetItem временем сходил за ножом, который вошёл в череп мутанта по самую рукоять. Наступив ногой на лоб трупа, стрелок выдернул его из переносицы руконогая, после чего достал из кармана белый квадратик бумаги и тщательно вытерев клинок, вложил его в красивое нож на ручной работы. вроде дело всё это снайпер запахнул по полу пыльника и направился обратно Ну что переговоры окончены осведомился он Его взгляд был сейчас таким же как обычно пустым и ничего не вражающим Может тогда пойдём дальше девушка если нам с вами по пути то можем проводить Куда вы идёте осведомилась девушка окончательно разобравшаяся в мёртвом языке Туда кивком показал снайпер на юг Где меж холмами тянулся узкий проход, когда-то бывший улицей города. Это ещё кто кого будет провожать, сказала она. В её механическом голосе послышалась издёвка. То есть, не понял Данила. Подземные боги осмелели, вылезли из своего метро и пошли охотиться. Я тоже пошёл охотиться, но их оказалось больше, и у них была готова большая сеть. Меня попалась, вы меня спасли. И теперь вы хотите пройти через нашу территорию, которая начинается в конце тропы. Думаю, я могу отдать вам долг жизни и провести через нашу территорию один раз. Один раз это уже что-то, кивнул снайпер. А если мы пойдём без тебя, те, кого вы называете КИО, тоже живут на органической пище, и её источник не имеет для нас значения. Намёк понял, сказал снайпер. Что ж, веди. Как тебя, кстати, звать? Тебя интересует мой номер? удивилась девушка и выдала длинное пятьдесят шесть двадцать семь НСТ восемьсот семьдесят шесть по лицу снайпера пробежала легкая тень, словно какое-то давнее воспоминание зацепило его душу. Впрочем, это длилось лишь мгновение. НСТ переспросил он: "Название серии? Знаешь, не люблю я как-то цифры в девчачьих именах. Тогда будешь пока Настей, договорились?". Девушка совсем по-человечески безразлично пожала плечами. "Все равно", сказала она. Я слышала, что людям обязательно надо обозначать друг друга непонятными и ничего не значащими словами. Типа того, согласился Данила. Меня обозначают Данилой, его снайпером. Пусть так, ответила девушка Киборг. До нашей территории тысяча двести четыре метра. И пока я вас буду сопровождать по территории багов, возможно, эта информация мне пригодится. А ведь она еще та вредина, подумал Данила. Не смотри, что Кио. А красивая это какая. Ох, мамочки мои. Снайпер внимательно посмотрел на него, потом на Кио, на Стю, потом снова на него и сказал: "Что-то подозрительно тихо вокруг после того, как мы наделали здесь столько шума. Пойду-ка я посмотрю, что в окрестностях делается. А вы, молодые люди, можете пока не спеша пройтись". И не дожидаясь ответа, скрылся в зарослях, опутающих большой холм справа от Кузнецкой. Данила посмотрел ему вслед, хотя смотреть было особо не на что. Снайпер скрылся в кустах абсолютно бесшумно, и куда делся потом, можно было только гадать. "Ну, пошли, что ли?" сказал он девушке немного грубовато, осознавая, как пылают его уши, но сделать с собой ничего не мог. "Пошли". Они шли рядом по улице, живописно заросшей зеленью слишком яркого, неестественного цвета. С левой из кустов выглядывали две пары на удивление хорошо сохранившихся высоких колонн из чёрного камня. Между ними была натянута толстая паутина, в которой висели трупы небольшого рукокрыла, пары ворон, а также несколько птичьих скелетов с кусочками засохшего мяса на костях. Всё подножие этой жуткой ловушки было усыпано перьями и измазано засохшей кровью. Раньше баги вешали нас здесь, сказала Настя. А потом решили, что на танке будет лучше. И ты так спокойно об этом говоришь? изумился Данила. Закон территорий, снова повела плечами Кио. Они охотятся на тех, кто проникнет на их территорию. Мы на тех, кто рискнёт вступить на нашу без разрешения совета. А ты зачем сюда полезла? Раньше люди называли это спорт, сказала Кио. Её губы шевельнулись в некотором подобии улыбки. Заодно молодые и лучшие воины пытаются узнать, насколько стал сильнее или слабее враг, чтобы потом когда-нибудь можно было попробовать расширить нашу территорию за счёт его владений. У нас это называется разведкой. Задумчиво сказал Данила: "Слушай, а расскажи о своём племени, а? Вас в моём городе считают легендой". "Всё очень просто", ответила Настя. "Перед большой войной Россия в обстановке строжайшей секретности усиленно развивала биотехнологии, в частности, создание кибернетических организмов, способных вести локальные боевые действия даже в высокоактивных очагах радиационного поражения". В то время как на Западе все больше не в людей интегрировали полезные добавки, а просто оснащали боевые машины адаптированными к разложению человеческими мозгами с ограниченным набором функций. Это было дешевле, хоть и без человечней. Но к началу большой войны боевые роботы противника были поставлены на поток, а кибернетические биомашины только-только прошли стадию испытаний. Хотя идея была неплохой. При рождении ребенку вводили раствор, содержащий три типа наноботов. Первый тип внедрялся в клеточную ткань на уровне ДНК, дизассемблировал аденин-гуаниновые связи, после чего подключался второй тип наноботов и ассимблировал связи в новой последовательности, таким образом, что в обменные процессы включались соли тантала. В результате чего в костной ткани начинали расти танталовые нити, которые к 15-16 годам образовывали в организме устойчивую сетчатую структуру. Менялся весь обмен веществ ребенка, вынужденного потом в течение всей жизни пить растворы солей тантала и очень много есть. Но это маленькое неудобство компенсировалось устойчивостью к кардиотоксическому поражению почти в тысячу раз превышающей человеческую, практическим мгновенную регенерацию на наботами третьего типа поврежденных тканей, способностью употреблять в пищу любой органику, включая древесные опилки, любые углеводороды и технические масла. Подожди, подожди. прервал её Данила, понявшее из сказанного лишь три слова из пяти, но тем не менее общий смысл уловивший. Так вы что, бессмертны? нет, ответила Настя. Учёные ещё до большой войны доказали, что лет через 200-250 должен полностью износиться мозг, и регенерация невозможна, при принудительном восстановлении мозга полностью стирается память. У нас ту войну называют последней, задумчиво произнёс Данила, после которой осталось лишь горстка людей. и куча мутантов неандертальцев, называющих себя человеком. Слушай, а что ты говорила о какой-то петле, в которой умерли люди? На юге Москва-река делает петлю, в которой до войны находился комплекс машиностроительных заводов ЗИЛ. Почти сразу же после войны выжившие работники из заводов возвели на востоке вдоль первого автозаводского проспекта стену из бетона и металла, соединившую концы петли и замкнувшую её. После чего разрушили третье транспортное кольцо и нагатинский мостомост, по которому можно было попасть в зону Зил. Оставили лишь узкий железнодорожный мост на западе, который охраняется так, что попасть внутрь зоны невозможно. Жители Зил эпизодически совершают набеги на соседей, не соблюдают законов территории. Но в последние годы их что-то не видно. Полагаю, что они были уничтожены мутантами, которые теперь охраняют зону. Данила зажмурился и потёр ладонью мгновенно вспотевшую шею. Всё это нужно было уместить в голове. Люди на территории Москвы, которые то ли умерли, то ли нет, неизвестно. Слушай, а может, они всё-таки живы? Не знаю, сказала Настя. Говорю же, мы их несколько лет уже не видели и не слышали. Отащиться через мост по минным полям, грудью на автоматические пушки и пулемёты, как-то не хочется. Надо же Жители и петли побаиваются даже универсальные солдаты Кио, но похоже, большего узнать о них не удастся. А вот о самих Кио выпытать побольше не мешало бы, пока девушка разговорчива со своим спасителем. Девушка по-другому о ней как-то не думалась, даже несмотря на то, что скелет у нее пронизан нитями из какого-то забытого металла, а в крови шарятся наноботы размеров с десяток другой атомов каждый, о которых когда-то давно рассказывали учителя в Кремле. Слишком уж красиво сделали её давно умершие учёные и их наработки, или сама такой родилась. Кстати, а насколько сильно она отличается от обычной девушки? Ну, в смысле, надо бы каким-то образом узнать, как у Кио рождаются дети. Дамил ощущал, как от таких мыслей у него снова запылали уши. Прошли они уже порядком, но он как-то не заметил, несколько времени они уже идут по улице прямой, словно клинок меча, не того, что идущая рядом с ним девушка не совсем человек. Ему было просто хорошо, так хорошо, как никогда раньше. Настя, я вот спросить хотел, наконец решился Данила. Ну всё, что хорошо, рано или поздно кончается. Сегодняшнее хорошо закончилось рано. Договорить о развлеченье успел. Холм справа неожиданно взорвался, выбросив вверх неуслабый фонтан, состоящий из кумьев земли и кирпичных обломков. Из дыры в фундаменте показалась громадная как тистая лапа. Потом ещё одна, и ещё Следом выскнулась человеческая голова, величиной с ядро царь пушки. На ее лице горели два огромных желтых глаза, помимо которых Данила разглядел еще несколько меньшего размера, расположенных по окружности черепа. Верхняя и нижняя челюсти твари трансформировались в вертикально расположенные жвалы, оканчивающиеся человеческими зубами. Черный провал вместо носа и жесткие волосы, покрывающие всю голову, дополняли портрет мутанта. Но все-таки это было лицо. гротескное, жуткое, изменённое но лицо, на котором читалась слепая, беспощадная ярость. Данила Невольно сделал шаг назад и щёлкнул предохранителем вала. Краем глаза он увидел, как Невольно попятилась Настя, словно напуганная кошка, выгнув спину и выставив вперёд заточенные металлические ногти. Но вряд ли даже двухдециметровые когти жука-медведя смогли бы помочь против такого врага. Завидев врагов, мутант рванулся вперёд. Обросший землей старинный дом, из недр которого появилось невиданное страшилище, развалился как карточный домик. Но рывок гигантского руконога не увенчался успехом. Наружу показались лишь фрагменты туловища и еще две лапы. Все остальное похоже застряло в подземной дыре. Она лезет из метро, крикнула Настя, бей по глазам! И длинно прыгнула вперед. Черт, пронеслось в голове Данилы, что она делает? Набежать следом за девушкой было глупо. Похоже, она знала, как надо действовать в таких случаях, в отличие от Данилы, впервые увидевшего эдакую тварь. В бою при равных чинах командиром зачастую становится тот разведчик, кто лучше разбирается в окружающей обстановке. Что ж, будем считать, что здесь, на неизведанной территории, он пока в учениках у тех, кто лучше него обучен выживанию в этих местах. Данила аккуратно встал на одно колено, вскинул автомат и прицелился, тихо удивляясь сам себе. Словно на всю жизнь только и делал, что отстреливал из древнего огнестрела мутантов в величественный двухэтажный дом. Предыдущий опыт сказался. Данила учёл расстояние до цели и плавно на выдохе потянул пальцем спусковой крючок. Левый глаз мутанта взорвался жёлто-серыми брызгами, словно разведчик разбил пулей тухлое яйцо. Тварь заревещала, жутко громко, непривычно, так что по коже мороз продрал. И рванулась снова, выдернув наконец из подземелья раздутое тело. Матка, понял Данила, не иначе мы ее детей постреляли, а она узнала и решила отомстить. Тем временем Настя уже почти добралась до мутанта. Ближайшая лапа ударила по тому месту, где только что стояла девушка, но у Насти уже там не было. Девушка Кио двигалась поразительно быстро, холоднокровная вертуозно владея своим телом. Ее нога ударила по лапе твари. Что она делает? Снова пронеслось в голове Данилы. Но Настя знала, что делала. Её нога, утяжелённая древним металлом, оказалась в разы прочнее костей подземного строшилища. Хруст подломившейся лапы мутанта донёсся до Данилы. Как колоном по ветке рубанула, с восхищением подумал разведчик, всаживая следующую пулю в голову твари. Метил во второй глаз, да промазал слегка. Судя по брызнувшему фонтанчику зеленоватой слизи, в нос угодил или в то, что от него осталось. Однако матка руконого заверещала ещё громче и бестолково заметалась, волоча по земле сломанную лапу. Похоже, в нежное местечко пуля пришлась. Но смятение длилось недолго. Разъярённая тварь неожиданно прыгнула, оттолкнувшись четырьмя задними лапами, и Настя не успела уйти от удара. Правая передняя лапа монстра сбила её с ног и ловко схватила поперёк талии. Данила услышал, как щёлкнули сходящие когти и как скрикнула Настя. Донника совсем по-человечески да милостиснол зубы, сдвинул пальцем переключатель, касаться которого заплелся нампер, и послал веер пуль в голову мутанта. Над бровью твари расплылись две гнойные кляксы. Третья пуля разнесла ещё один небольшой глаз, расположенный над ухом, а потом разведчик услышал слабый щелчок. Он ещё раз потянул пальцем за спусковой крючок, надеясь, что оружие оживёт. Щетно, автомат был пуст. А девушку не спеша тянул к развёрстным жвалам подземное порождение ночных кошмаров. Ну, сука, членеста ногая, прорычал Данила, кладя автомат на землю и вытаскивая нож. Он понимал всю бесполезность своей атаки, но кто знает, вдруг ему всё-таки повезёт, и он успеет вскрыть клинком второй основной глаз мутанта и при этом просунуть нож вместе с рукой как можно глубже внутри уродливого черепа, чтобы достать до мозга. А там уж и помирать не страшно. Настоящему воину помирать никогда не страшно, особенно если он сделал для победы всё, что было в его силах. Возможно, он сказал это вслух, так как сзади него раздался спокойный знакомый голос, словно продолживший его мысль. Помереть оно всегда успеется, тем более что сейчас это точно не к чему. Данила резко обернулся. Позади него стоял снайпер, и в руке у него была маленькая коробочка с несколькими кнопками. Одну из которых он и нажал так же спокойно и непринужденно, как загонял патроны в магазин своей СВД. Позади грохнуло и не слабо. Данила повернул голову и увидел, как на том месте, где только что волочилось громадное и несуразное тело монстра, расплывается большая желтая лужа, в которую продолжают падать с неба куски разорванного взрывом мохнатого панциря. Но это было еще не все, хотя матка и лишилась задней части своего туловища. Передняя всё ещё продолжала жить, причём жизнь в ней, похоже, поддерживала лишь жажда месте. Развечек видел, как мускулистая лапа твари почти поднесла Настю к развёрстым жвалам. Метать нож на таком расстоянии было бесполезно, бежать не успеть, стрелять нечем, да и не с чего. Данила посмотрел на снайпера, но тот лишь покачал головой, и вправду, стрелять сейчас в голову мутанта было бессмысленно. Все возможные жизненно важные центры руконога находились на одной линии выстрела с головой девушки. И тут Данило увидел в сноп пламени, ударивший прямо в горло матки руканогов и заодно охвативший голову огненным ореолом. Тряска горящих волос, мерзкий звук лопающихся глаз и предсмертный хрип твари слились в один звук, от которого в горло Данило и подкатил тошнотворный ком. Но он продолжал смотреть, не в силах поверить в то, что сейчас увидел. Вот уж подруги расплевались, так расплевались, заметил снайпер. Слушай, а ты точно уверен, что тебе нужна девчонка, которая в гневе может так вот запросто плюнуть в морду файерболом? Но Данила не слушал. Он уже бежал к тому месту, куда упала Кио. Слишком красивая для того, чтобы быть чудовищем, о котором только что говорил пришелец из Аномирья. Эх, молодость, молодость, хмыкнул снайпер, пряча в специальный карман разгрузки коробочку с кнопками, после чего запахнул пыльник и не спеша направился к месту битвы. Настя лежала на острых бетонных обломках, неестественно подогнув под себя левую руку. Данила бросился к ней. Настяна, слышь, Настя, ты чего? Вставай, а. Веки девушки дрогнули, но она вздохнула, пошевелилась, и Данила попытался помочь ей сесть. С таким же успехом он мог попытаться кантовать малую чугунную пушку. Сдвинуть-то она, конечно, может и получится, но вот если взять на руки, то руки те, пожалуй, станут как у Нео до пола. Что, тяжеловато? хмыкнула девушка. Ничего, подкачаюсь, парировал Данила, очень довольный тем фактом, что девушка живая и относительно здорова. Главное жива, остальное лечится. Ну-ну, давай, Шварценеггер, сказала Настя, поднимая правую руку и левую и вглядываясь в глубокую рану на предплечье. Ты чего обзываешься? слегка обиделся Данила. Так одного качка звали средневекового, объяснила Кио. Между делом, словно кошка зализывала рану, из которой, как ни странно, не вытекло ни капли крови. Он до президента США докачаться хотел, но не потянул и согласился на меньшее. Мне и меньшего не надо, решительно сказал разведчик, абсолютно не понявший, о ком говорит Кио, и от этого разозлившись еще больше, он к ней со всей душой и она... Ну смотри и не пожалей потом, улыбнулась Настя. Ее рана затягивалась на глазах. Между краями разрыва, нанесенного когтем мутанта, Натянулись белые нити вязкой слюны, которые, словно живые, начали стягивать разрыв. Данила слегка передёрнула. Красива девчонка нереально, но всё же не человек. Сможет ли он смириться с этим или проще погасить вспыхнувшие чувства, пока огонь не разгорелся и не охватил помеморазу разума и мужского начала ещё и сердца. Куда этот твой друг полез? поинтересовалась Кио. Развечник посмотрел в ту же сторону, что и она, и невольно скривился. Снайпер скинул пыльник, полокатя в жёлто-чёрный жижика попался в голове мутанта, растягая своим замечательным ножом кости черепа. Вот он зацепил что-то клинком, ковырнул и вытащил из недр головы руконога кусок нежно-белого мяса. Покрутил его так эдок, понюхал и удовлетворённо кивнув, засунул в контейнер на поясе. После чего содрал с рук хирургические перчатки с длинными материщатыми рукавниками, выбросил их Иногда в пыльник обратно принялся регулировать ремень СВД. Не просто военапарник, заметила Настя, и снайперская разгрузка Кики Мара, и даже его оружие здесь не причем. Не понял, произнес Данила. Что ты хочешь сказать? Думаю, это гость со знаньки этого мира, сказала Кио. О таком призраке воплотил, сказано в книге воспоминаний, написанной после большой войны. Я узнала его по контейнеру на поясе, сквозь который льется адский голубой свет. Почему же адский? – спросил разведчик. Говорят, до войны такого цвета было небо, до того, пока атмосферу не заволокло копотью и пылью. Это хорошо, что хоть сейчас мы знаем, как выглядит солнце. Нашим дедам это было недоступно. А тебе не кажется, что твой друг использовал нас как наживку для того, чтобы заполучить ядовитые железы матки багов? – продолжал огнеть свою линию КИО. Мне кажется, что ты сейчас пытаешься навести тень на того, кто спас тебе жизнь. Мрачно ответил Данила, хотя определенная доля истины в словах девушки, возможно, и была. Когда снайпер подошел к ним, разведчик так прямо и спросил: "Не расскажешь, что здесь только что произошло?" Снайпер, испытующе посмотрел на Данила, потом на Кио и улыбнулся. "Конечно, скажу," произнес он. "Только что эта милая девушка предположила, что я враг номер один, который завел вас в ловушку, чтобы самому слегка приборахлиться. Я прав?" Колыбалась только нижняя половина лица снайпера. Глаза оставались такими же, как обычно, и сейчас, казалось, смотрели прямо в душу разведчика. Данила не выдержал и отвёл взгляд. "Вот чёрт", выругался он, досадуя на себя. Чувствую себя перед ним как провинившийся ученик перед наставником. Хотя вопросы вроде как я должен сейчас задавать. "Всё просто", сказал снайпер. "Когда мы постреляли твоих багов, один из них всё-таки успел свалить". В процессии было десять особей, а трупов оказалось девять. Но я и предположил, что, возможно, нам постараются отомстить. От станции им за нами гнаться не с рукой, заметим и убежим, благо база сородичей Насти вроде как недалеко. Значит, попытаются перехватить по пути. Вот и пробежался по зарослям, нашел их тропку, ведущую в дыру под домом, подложил под нее немного си-четыре с дистанционным взрывателем и вернулся к вам. Дальше вы знаете. А железы матки тебе зачем? спросил Данила, всё ещё не поднимая глаз. Это мой трофей, отрезал снайпер. И зачем он мне нужен, не ваше дело. Без меня вы бы мутанта не одолели, значит и победа моя. К тому же, железы матки даже через контейнер дают сильный запах, действующий на паукообразных как приказ стоять, бояться, уважать. Значит, на пути в этом секторе для нас опасности больше нет. И ещё вопросы будут? Данила молчал. Кио глядела куда-то в сторону, условно ее все происходящее не касалось. Ну, если вопросов нет, подытожил снайпер, то пошли что ли. До темноты с такими приключениями мы вряд ли с тобой, Данила, до места назначения дойдем. Но хоть половину-то пути осилить надо. И улыбнулся снова, хлопнув за одну разведчика по плечу. Нормально воевал солдат, сказал он, протягивая ему полный магазин. Признаться не ожидал, только очередями все-таки больше стрелять не надо. только от них на 100 м немного. Очереди вообще-то для работы в зданиях и на улицах придуманы, а поскольку улиц тут как таковых не осталось, то остаются только здания. Поэтому учти, магазин последний и больше не будет. Кстати, повернулся он к Ио. У вас девушка неплохо поставил лоу-кик, одобряю. Но ну, так как, где ваша территория начинается? На садовом, кивнула девушка в конец улицы. И спасибо. Если что, обращайтесь. хмыкнул снайпер